Невидимые лица Любопытный факт, любопытный в свете последующих событий, но Мартин редко бывал так счастлив, как в часы перед встречей с Борденави. И Александра была в чудесном настроении, ей захотелось пойти в кино, она даже не рассердилась, когда из-за Борденави это не удалось, так как он назначил Мартину встречу в семь часов. И всякий раз, как Мартин собирался спросить, где же находится этот американский бар, она тянула его за руку, как человек знающий дорогу. Это было первое, что нарушило радость того вечера. Борденари, ему сказал официант, он сидел еще с двумя мужчинами и что-то обсуждал. На столике лежали бумаги. Был ему лет сорок. Высокий, элегантный господин, смахивающий на Энтони Идена. Однако слегка иронический взгляд какая-то кривая ухмылка придавали ему сугубо аргентинский облик. — Ах, это вы! — сказал он Мартину и, извинившись перед своим собеседником, пригласил его сесть за столик рядом. Но так как Мартин что-то лепеча оглядывался на Алехандру, Борденави несколько секунд задержав на ней свой взгляд, сказал: "Ах, прекрасно, тогда сядем там все". Мартин видел, что человек этот вызывал у Александры неприязнь. Пока Борденави с ним беседовал, она рисовала птичек на бумажной салфетке, один из хорошо известных Мартину признаков ее досады. С тревоженному столь быстрой переменной ее настроения Мартину приходилось делать над собой усилие чтобы следить за словами бордонали которые, как будто говорил о вещах далеких от порученного Мартину дел. В общем, он показался Мартину бессовестным авантюристом, но главное-то было в том, что выселение отменялось. Выйдя из бара и, перейдя через улицу, они сели на скамью на площади. И Мартин с озабоченным видом спросил Александры, Алехандры, как ей понравился этот тип. А как он может мне понравиться? Аргентинец. При свете спички, которая назаргла сигарету, Мартин заметил, что лицо ее помрачнело. Она долго молчала. Мартин же спрашивал себя, что могло так внезапно испортить ей настроение, хотя было очевидно, что причина в Борденаве. Человек отболтал безо всякой надобности, да еще присидевших с ним итальянцах о вещах, которые его не украшали. Почему так было? Ведь несомненно, что, увидев его, Александра утратила душевный мир, словно заметила гада в колодце с кристально чистой водой, откуда мы пьем. Алекандра сказала, что у нее болит голова, и она хочет пойти домой, лечь пораньше. Прощаясь на улице Рио-Кварто... Он наконец изволил ему сообщить, что поговорит с Молинари. А пусть он не строит никаких иллюзий. А как я узнаю, ты мне напишешь? Посмотрим. Может, по телефону позвоню. Уж как-нибудь передам. Мартин посмотрел на нее с удивлением. Передаст? Да, и известит вот так или иначе. Но, — пролепетал он, — что но? Я хотел сказать, ты разве не можешь мне сообщить это завтра, когда мы встретимся? Лицо Алехандры вдруг как бы постарела ты знаешь пока я еще не могу сказать когда мы увидимся Убитый этими словами мартин что то промямлил насчет того что они ведь только сегодня условились о завтрашней встрече тогда она воскликнула я себя плохо чувствую неужели ты не видишь мартин повернулся и пошел прочь а она тем временем открывала калитку вдруг он услышал что она его зовет погоди уже менее жестко Она сказала, — Завтра утром я ему позвоню и к полудню сообщу тебе. И, входя в сад, прибавила с недобрым колючим смешком. — Обрати внимание на его секретаршу, эту блондинку. Мартин смущенно взглянул на нее. — Это одна из его любовниц. Таковы были события того дня. Потребовалось немало времени, прежде чем Мартин вновь мысленно вернулся к той встрече с Борденави так после совершенного преступления внимательно осматривают место или предмет, которым прежде не придавали значения. Много лет спустя, когда Мартин уже вернулся с юга, одной из тем их бесед с Бруно были отношения между Алехандрой и Малинари. «Он снова говорит об Алехандре», — думал Бруно как человек, желающий восстановить целостность некой уже исчезающей души, души, которую хотел бы видеть бессмертной, но которая он чувствует, постепенно подается тлению и распаду, словно повторяя разложение тела, словно ей невозможно слишком долго существовать без этой своей опоры, и быть ее ограничено тем сроком, пока еще реет тончайшая эманация, отделившаяся от тела в смертный миг, нечто вроде флюидов или радиоактивного газа, в дальнейшем мало-помалу испаряющееся, нечто, почитаемое призраком покойного, призраком, который хранит смутные контуры и исчезнувшего существа, все более и более расплывчатые, пока не растворится в окончательном ничто. Вот момент, когда душа, пожалуй, исчезает навсегда, Стоит уйти в небытие этим осколком ее или отголоском осколков еще хранящимся надолго ли в душах других людей, тех, кто знал, кто ненавидел или любил исчезнувшее существо. И Мартин, стараясь собрать эти осколки, бродил по улицам их обоих излюбленным местам, беседовал с Бруно, безрассудно подбирал какие-то детали и словечки, как обезумевшие родственники, пытающиеся собрать воедино изуродованные останки на месте крушения самолет, причем не сразу, а много времени спустя, когда те уже разложились. Ничем иным Бруно не мог объяснить упорство, с каким Мартин пытался вспомнить и анализировать историю с Моленари. И пока в мозгу у Бруно возникали мысли о теле и о распаде души, Мартин, как бы беседуя с самим собой, уговорил, что, по его мнению, та нелепая встреча с Мулинари была, безусловно, решающей в его Марте на отношениях с Александрой. Встреча, которая тогда очень его удивила, и тем, что александра ее добилась, зная, она наверняка знала, что Мулинари не даст ему работы, и тем, что Мулинари такой важный и занятой господин уделил столько времени ему, совершенно незначительному юноше. Если бы в тот момент, — думал Бруно, — у Мартина была в мыслях такая же ясность, как теперь, он мог бы заметить или хотя бы заподозрить, что в душе Алехандры назревало что-то, готовое взорваться. И по этим признакам он мог бы догадаться, что и любовь к Мартину, или привязанность, или что там еще, приближалась к своему концу и катастрофически быстро. «Мы все должны работать», — сказал ему тогда Александр. «Труд облагораживает человека. Я тоже решил и пойти работать». Несмотря на иронический тон, эти слова обрадовали Мартина. Он всегда думал, что какое-то конкретное дело было бы для нее полезно. И выражение его лица побудило Александру сказать «Я вижу, ты рад этой новости». Тоном, в котором еще звучал прежний сарказм, но сквозь него чуть заметно пробивалась нежность, словно бы на пустынном поле, усеянном после какого-то бедствия, думал он позже, раздувшимися зловонными трупами животных среди исклеванных и изодранных стервятниками останков, вопреки всему, пробивается, тянется вверх блинка, высасывая невидимые капельки влаги, чудом сохранившиеся в глубинных слоях почвы. «Но особенно радоваться теме не следует», — прибавила она. И так как Мартин недоуменно посмотрел на нее, объяснила, «Я буду работать с Вандой». И тут его радость исчезла, — говорил он Бруно. Его охватило отвращение, словно при виде кристально чистой воды, о которой, знаешь, что она впадает в канализацию и смешивается там с мерзостными нечистотами, потому что Ванда принадлежала к миру, откуда, по-видимому, пришла Алехандра когда встретила его, вернее, когда отыскал его, к миру, от которого она держалась вдали в те недели относительного покоя, хотя был бы вернее сказать ему, казалось, что она держалась вдали. теперь он с ужасом вспоминал, что в последние дни александра стала опять, как прежде, много пить. Ее исчезновения от отлучки становились не только все более частыми, но и все менее объяснимыми и, подобно тому, как трудно вообразить себе злодеяние в солнечный ясный день, столь же невозможным казался ее возврат в тот мир, когда между нею и Мартином завязались такие чистые отношения. И он по-дурацки, это определение было добавлено много спустя, ляпнул «женская одежда, моделировать женскую одежду, ты...» На что она возразила? Неужели он не понимает удовольствия, зарабатывает деньги занятием, которое презираешь? Эта фраза показалась ему в тот миг очень характерной для Алехандры. Однако после ее гибели у него были причины вспоминать ее с душераздирающей болью. Кроме того, это вроде бумеранга, понимаешь? Чем больше я презираю этих размалеванных гусынь, Тем больше презираю самого себя. Вот мои кляты. Разве тебе непонятно? Эти ее слова не давали ему снуть всю ту ночь, пока усталость не оттеснила его мягко, но неумолимо к тому, что Бруну назвал временным предместием смерть, к областям предвестникам, в которых мы постепенно учимся великому сну, кропким и уклюжим наброскам окончательно гибельного шага к неразборчивым черновикам загадочного конечного текста в котором мы движемся через приходящие от кошмаров и на следующий день мы уже не те что раньше нас гнетут таинственные ужасные ночные переживания поэтому в такие дни мы чем то подобного скрешшим или же призраком так говорил Бруно. Быть может, его в ту ночь преследовало некое злобное воплощение души Ванды. Но утром он долго ощущал, как нечто гнетущее и непостижимое шевелилось в темных недрах его естества, пока не понял, что это образ Ванды смущает его. И на беду он понял это, уже войдя в ту импозантную приемную, когда по своей робости он уже отступить не мог, когда ощущение своего несоответствия окружающему достигло предела. Это как в рассказе Чехова «Илия Верченко», — думал он, — где жалкий бедняк пробивается к самому директору банка, дабы решительно объявить, что желает открыть счет и положить двадцать рублей. Что за безумие? Он был готов собраться с духом и уйти, Как вдруг услышал, как испанец посыльный сказал «Сеньор Кастильо!» Конечно, с иронией подумал он, ибо никто не испытывает такого презрения к жалким беднякам, как жалкие бедняки в униформе. Вокруг с толстыми портфелями сидели на массивных кожаных креслах благовоспитанные господа в сияющих башмаках и в жилетах. Верхние пуговицы изящно не застёкнута, И глядели на него с недоумением и иронией, думал он, когда он направлялся к высоким дверям, мысленно повторяя двадцать рублей, с убийственной насмешкой над самим собою, над своими дырявыми башмаками и костюмом в пятнах. Все они такие солидные, У каждого на запястье золотые часы, показывающие точное время, то золотое время, заполненное важными финансовыми операциями. Время, составляющая разительный контраст с долгими, бессмысленными периодами его жизни, когда он ничего не делает, лишь думает о какой-то скамье в парке, с крохами его растерзанного времени, являющего такой же контраст с их позолоченным временем, как его в бокке с роскошным зданием импра. И в тот самый миг, когда он проник в священные пределы, он подумал, у меня жар, как всегда бывало в минуты большой тревоги, Мартин увидел человека, сидящего в громоздком кресле за грандиозным письменным столом, человека мощного телосложения, будто нарочно созданного, Для этого здания. И с нелепым пылом мысленно повторил. «Я пришел, сударь, положить на счет двадцать рублей». «Садитесь, пожалуйста», — сказал господин, указывая на одно из кресел и одновременно подписывая документы которую ему подавала крашеная блондинка весьма чувственной внешности, что повергла Мартина в еще большее смущение. Наверное, она, — думал он, — способна раздеться до гола перед ним, как перед манекеном, предметом без мысли и чувств. Так раздевались знаменитые фаворитки перед своей челюдью. — Ванда! — подумал он вдруг. — Да, Ванда! Пьет джин, кокетничает с мужчинами, с ним самим, вызывающе смеется, то и дело облизывает губы, убирает конфеты, как его мать. Между тем он смотрел на хромированный стержень на письменном столе с миниатюрным аргентинским флагом на кожаный бювар, на огромный портрет Перона с надписью «Сеньору Молинари», на дипломы в рамках, на фотографию в кожаной оправе, обращенную к сеньору Молинари, на пластмассовый термос и на висящий на стене Стихотворение «Если» Рядьерда Киплинга, напечатанное готическим шрифтом и оправленное в рамку. Служащие, чиновники без конца входили и выходили с бумагами. Сновала туда-сюда крашенная секретарша. Вот она вышла, потом появилась снова, чтобы показать шефу другие бумаги и что-то сказать ему в полголоса. Однако без тени фамильярности. Так что никто тем паче служащие фирмы не могли бы заподозрить, что наспит спит с сеньором Мулинари. И, обращаясь к Мартину, она сказала, — Значит, вы, приятель Друч? И, видя его недоумевающее лицо, рассмеялась и заметила, словно бы приняв это за шутку. Ну да, да, конечно, конечно, между тем, как Мартин с удивлением и тревогой говорил себе, — Алехандро, Алехандро, Алехандруча, Друча что нисколько ему не мешало, а, напротив, даже помогало производить тем временем опись этого крупного дебелого господина, костюм из темного в светлую полоску кашемира. Синий с красными точками галстук, шелковая сорочка, золотые запонки, на галстуке булавка с жемчужиной, шелковый платочек, торчащий из нагрудного кармашка с эмблемой ротори-клуба. Голова изрядно плешивая, но остатки волос тщательно расчесаны и приглажены. От него пахло одеколоном. И, казалось, побрился он за одну десятую долю секунды до появления Мартина в его кабинете. И вот Мартин с ужасом услышал, что он, откидываясь на спинку кресла, и готовясь выслушать важное предложение Мартина, сказал «Слушаю вас». Им овладело странное желание очернить себя, унизить. Сразу же признаться в своем позорном житейском ничтожестве и даже в своей глупой наивности, разве он не звал Александру Дручий, и у него едва не вырвалась фраза «я пришел положить на счет двадцать рублей», но ему удалось обуздать эту дикую прихоть, и он с огромным трудом, будто в бреду, объяснил, что он, мол, остался без работы, ему почему-то показалось, что, возможно, им Импра найдется для него какая-нибудь работенка. Пока он говорил, сеньор Малинари все сильнее хмурил брови и от первоначальной его профессиональной улыбки не осталось ровным счетом ничего к моменту, когда он спросил, где Мартин работал прежде. Типографии Лопеса. Кем? Корректором. Сколько часов в день? Мартин вспомнил наставление Алехандры и краснее признал, что определенных часов у него не было, а он брал корректуру на дом. Тут сеньор Малинари еще сильнее нахмурился, прислушиваясь в то же время к селектору, и почему же вы лишились этой работы? На что Мартин ответил, что в типографии бывают разные периоды. То больше работы, то меньше, и в последнем случае увольняют внештатных корректоров. Стал быть, когда работы прибавится, вас, возможно, возьмут обратно? Мартин опять покраснел, подумав, что этот человек слишком проницателен и что новый вопрос — задан с целью выудить у него всю правду, которая, понятное дело, была убийственной. — Нет, сеньор Малинари, думаю, что не возьмут. — Причины? — спросил тот, барабаня, пальцами по стол Возможно, я был несколько рассеян, и... Малинари молча смотрел на него, испытывающий жестким взглядом. Опустив глаза и как бы неожиданно для себя самого, Мартин вдруг услышал свой голос. «Мне необходима работа, сеньор, у меня тяжелое положение, серьезные денежные затруднения». А когда поднял глаза, ему почудился во взгляде малинари иронический блеск. «Весьма сожалею, сеньор Далькастильо, но я не смогу быть вам полезен». Во-первых, потому что работа у нас сильно отличается от той, которую вы выполняли в типографии. Но, кроме того, есть еще одно веское обстоятельство. Вы друг Александры, а это создает для меня весьма деликатную проблему. Мы предпочитаем, чтобы в наши отношения со служащими не примешивались личные моменты, не знаю, понимаете ли вы меня. — О, да, сеньор, вполне понимаю, — сказал Мартин, вставая. Возможно, Малинари усмотрел в его манере держаться нечто такое, что ему не понравилось. И все же, когда вы будете постарше... Сколько вам лет? Двадцать? Девятнадцать, сеньор. Когда вы будете постарше, вы признаете, что я прав, и даже будете мне благодарны. Заметьте, я бы оказал вам плохую услугу, дав вам работу только ради приятельских отношений, «Особенно если учесть, что вскоре, как-то легко предположить, у нас возникли бы осложнения». Он прочитал принесенный ему документ, пробормотал какие-то замечания и продолжил, «Это привело бы к неприятным последствиям для вас, для нашего учреждения, для самой Алехандры. Кроме того, мне кажется, вы слишком горды, чтобы получить работу только благодаря приятельским связям. Разве не так?» Ведь себя я дал вам работу исключительно из добрых чувств к Калихандре, вы бы не согласились, разве не так? — Именно так, сеньор. — Разумеется. И в результате мы все проиграли бы. Вы, наше учреждение, дружба, все. Мой девиз — не смешивать чувства с цифрами.